Часть вторая. Глава 1. Елизавета Петровна проснулась и впервые за много месяцев решила немного полежать. Преждя она вскакивала стремительно, словно слышала не сигнал будильника, а звонок в дверь, за которой стоит очередная неприятность. Всё теперь изменилось. Не прошло и недели с того утра, когда она без всяких надежд топталась на крыльце агентства Вера. Потом был разговор, который её не обнад дёжил, а когда, вернувшись домой, она вспомнила, как прошла встреча, то и вовсе расстроилась. Аня была права, когда говорила, что никому они не нужны. Конечно, Верочка была приветливой, выслушала её с большим вниманием, но потом рассталась с ней, не предупредив даже о том, сколько будет стоить её помощь, и не предложив подписать договор с её агентством. Сказала только: "Я что-нибудь придумаю". Сухомлинова даже не стала рассказывать о своем визите Ани, чтобы не расстраивать дочь лишний раз. Однако вечером следующего дня Вера позвонила и предупредила, что надо встретиться еще раз, потому что у нее уже есть план действий, а чтобы Елизавета Петровна не моталась к ней через пол города, она готова заехать сама, причем вместе с адвокатом, который им поможет. Услышав слово адвокат, Сухомлинова немного наприглась, потому что после встречи с Фарбером не ожидал от адвокатов ничего хорошего. "Дорогой адвокат", спросила она. "Очень известный", ответила Бережная, "но вам не придётся ему платить, потому что я просто попросила его об этой услуге, и он согласился. А если вдруг и попросит какие-то деньги, то я рассчитаюсь с ним сама. Вы же дружили с моей мамой, как я могу? Если мы подъедем через часок или через полтора?" Хорошо, согласилась Сухомлинова, всё же подозревая какой-то подвох. Она успела сбегать в магазин, купить торт и фрукты, накрыла на столы и стала ждать. Ровно через полтора часа после звонка Бережной в дверь позвонили. Вера вошла в квартиру в сопровождении величественного мужчины, который, переступив через порог, сразу представился. Пирумов, член городской коллегии адвокатов. Он помог своей спутнице снять лёгкое пальто и веша его на крючок, произнёс: Мы с Верой Николаевной старые приятели, к тому же я очень обязан ей. Она помогла разобраться в одном весьма непростом деле. Мой клиент был ложно обвинён, но все обстоятельства были против него, и тем не менее уважаемый человек остался на свободе, а настоящие злодеи понесли суровое, но заслуженное наказание. Так что я просто обязан ей помочь. То есть, вам, Елизавета Петровна, и вашей дочери. Они прошли в комнату, и адвокат, увидев торт и вазу с фруктами, попросил на время освободить ему часть стола. Потом он достал из портфеля папку и сказал, что для того, чтобы вести дело, надо заключить договор с его конторой. Сухомлина растерялась и посмотрела на бережную, но Перумов тут же положил на стол ещё один листок. Это моя расписка в том, что деньги за адвокатские услуги мною уже получены в полном объёме. Елизавета Петровна взяла листок и начала изучать текст. С удивлением увидела сумму семьдесят восемь тысяч рублей. Но что-то я должна заплатить. Я уже получила от вас все, то есть от вашей дочери, которая вроде как уже обратилась в мою контору. Вы же видите расписку, данную ей. Сухомлинова растерялась, потому что знала, что Аня никуда не ходила и не могла заплатить такие деньги. «А, на взятки? – спросила она. Адвокат с удивлением посмотрел на нее, и тогда Елизавета Петровна объяснила: я уже пыталась нанять адвоката, но он сказал, что только на взятке нужно тридцать тысяч долларов и еще пять тысяч за его услуги. Еще надо внести в кассу свое предложение дать взятку. Он назвал консультацией и оценил ее в пять тысяч рублей. Не помните фамилию этого адвоката? Фарбер. Перумов кивнул молча и показал глазами на лист. Сухомлинова начала знакомиться с текстом договора и не обнаружила никакого подвоха. Посмотрела, оглянулась на Веру и так и внула. Хорошо, согласилась Елизавета Петровна. Дочь должна подъехать с минуты на минуту. Она подпишет. А теперь введите меня в курс дела. Вера Николаевна мне рассказала, но все хочу услышать от вас лично. Сухомлинова начала рассказывать, адвокат слушал и не перебивал. Вернулась домой Аня и заглянула в гостиную. Привет, помахала ей рукой Бережная. Помнишь меня? Теперь узнала, а если бы встретила на улице, то вряд ли. Ты очень изменилась. Ты тоже. А прежде я думала, что буду гордиться тем, что знакома с новой звездой балета, которую как и легенду зовут Анной Владимировной Павловой. Я, когда паспорт получала, взяла фамилию матери. Ане дали текст договора, и она едва прочитав его, подписала, не задавая никаких вопросов. Сказала только: "Надеюсь, это поможет". Адвокат тут же сообщил, что подготовил обращение в Верховный суд по поводу неправомерности вынесенного решения на бракоразводном процессе. Мне кажется, что и противная сторона прекрасно понимает это, а потому вы, Анна Владимировна, не можете закрепиться на какой-то должности. Очевидно, Фёдор Степанович внимательно следит за этим, чтобы в случае чего заявить, что у вас нет постоянной работы, а кто-нибудь из ваших не состоявшихся работодателей, может даже ни один, даст характеристику на вас: неуравновешенная, сплочная, с порученным делом не справлялась, прогуливала. Им-то это зачем? не поверила Аня. Им? Не зачем, согласился Перумов. Но если Первеев попросит органы опеки, обвинят вас в том, что вы не имеете постоянного заработка и, соответственно, средств для содержания ребёнка, и суд согласится с их определением. У Фёдора Степановича огромные связи, как во властных структурах, так и в коммерческих организациях. Он ведь даже когда в мэрии трудился, был учредителем нескольких фирм. Закон допускает это, если официально он там не числится ни на какой должности и зарплату не получает. Поэтому из уважения к нему судья и принял решение отдать ребёнка на воспитание отцу. Как фамилия судьи? Гасанова, сказала Елизавета Петровна. Да вы что? удивился Пирумов. Надо же, на кого вы нарвались. Интересная личность эта, Аида Руджевна. И снова перешёл к делу, сказал, что подготовил иск о разделе имущества, совместно нажитого в браке с гражданином Первеевым Филиппом Фёдоровичем. И обращение в Верховный суд о неправомерности вынесенного судом первой инстанции решения, ущемляющего права матери. Ещё надо бы зафиксировать то, что вас не допускают к ребёнку, хотя встречи определены решением всего того же суда. Желательно, чтобы вы сделали это в присутствии судебных приставов, которые контролируют исполнение решений. Хотя они вряд ли согласятся, скажут, что завалены более серьёзной работой. Я могу обеспечить их присутствие, произнесла Вера Николаевна. Только ребёнок сейчас находится за границей, куда он выехал с дедушкой и бабушкой. Тоже неплохой факт, обрадовался адвокат. Получается, что отец не занимается воспитанием ребёнка. Я направлю соответствующий запрос в органы опеки. Сухомлинова слушала адвоката, наблюдала за Верочкой, которую она помнила еще девочкой, удивлялась тому, как та из робкой школьницы превратилась в уверенную в себе молодую женщину. Вспомнила адвоката Фарбера и как пыталась угрожать ему, но ничего не добилась. Тетрадочка с записями Галины ей ничего хорошего не принесла. Верочка обратилась она к Бережной: "У меня к тебе есть вопрос, не относящийся к делу. Мы можем выйти на кухню минут на пять?" Когда они оказались за кухонным столом, Сухомлинова подвинула к себе стоящую на подоконнике сумку. Дело в том, что я, как уже говорила, работаю консьержкой. И вот недавно, буквально на днях, убили моего начальника, застрелили недалеко от дома, когда он выезжал на автомобиле. И никто не знает за что. Кто ведёт следствие? Майор Егоров. Вера Кевнова. Неплохой следователь. Он на год раньше меня пришёл в следственный комитет, так что опыта ему не занимать. А у вас, как я догадываюсь, есть свои мысли по поводу этого убийства? Нет, потрясла головой Сухомлинова. Мысли нет. Но у меня есть некая тетрадочка, которую завела уволенная консьержка Галина. В тетрадочку она заносила всё, что узнавала о жильцах. Потом она передала тетрадку Тарасеевичу, и тот спрятал её. Потом его убили. Вот я и думаю, что вдруг это как-то связано с записями Галины. Вы заглядывали в тетрадку? Да, призналась Елизавета Петровна. Она достала из сумки тетрадь и протянула бережно. Мне она не нужна, но ты посмотри, может, что-то поможет следователю разобраться. Вера открыла тетрадку и прочитала негромко первое, что попало ей на глаза. К помощнице депутата Барановой квартира 13 приезжал мужчина со значком депутата Госдумы на ладдске. Предъявил депутатское удостоверение, выданное на фамилию Анисьенко. Среднего роста, редкие волосы зачесаны так, чтобы прикрывать лысину. Через два часа он спустился уже без галстука, с красным лицом и с растрепанными волосами. Бережная усмехнулась. Наблюдательная женщина. Убитый Тарасевич говорил мне, что Галина служила в полиции, занималась наружным наблюдением. Уже после убийства она была в его квартире, судя по всему, она искала именно эту тетрадку, но я не сказала, что тетрать у меня. Она выглядела расстроенной. Я бы не сказала. Мне показалось, что она вообще непробиваемая. Её уволили за то, что она пыталась шантажировать артиста Вертова, живущего в доме, будто бы он в отсутствие жены приводит дам. Бережная перелистнула страницу, потом ещё одну, потом закрыла тетрадь. Я посмотрю и решу, нужна ли вся эта информация следователю. Может получиться, что просто уведёт расследование в сторону, а у Егорова уже наверняка есть какие-то факты и собственные выводы. К следователю уже говорила про склонности жильца Анна Няна и адвоката Фарбера, который устраивает торги с несовершеннолетними, а при посторонних даже не здороваются, как будто незнакомы вовсе. А почему вы сами не отдали эту тетрадь Егорову, спросила Вера. Сухомлинова пожала плечами и всё-таки призналась: "Не доверяю я ему почему-то. Он всё время давит". Вера перелистнула ещё несколько страниц. "Хорошо", сказала она. "Я посмотрю, насколько полезными могут оказаться эти записи и постараюсь помочь Егорову. Сама вряд ли буду заниматься этим делом, да и кто мне позволит вмешиваться в ход расследования?" На кухню заглянул Перумов. Мы уже заканчиваем. Сейчас Анна Владимировна по моей просьбе составляет описи имущества, подлежащего разделу. Там хороший список намечается и на кругленькую сумму. Нам не нужны их деньги, поспешила заверить адвоката Елизавета Петровна. Нам надо, чтобы мой внук жил с нами. Я понял. Но для противной стороны деньги, насколько я понимаю, важнее, так что у нас на руках будут козыри, с которыми можно торговаться. Кроме того, Анечка сохранила все справки о своих доходах. Как оказалось, до рождения ребёнка и после, почти до самого развода, она получала неплохую зарплату, но судья Гасанова отказалась приобщать эти документы к делу.